Но сдержанным человеком это почти невероятно. А ведь в нашем случае в дело со всей своей силой и непоследовательной последовательностью вмешивается возраст. Я уверен, ни за что, ни за какие, как говорится, ковришки, даже при стопроцентной гарантии в успехе, не согласилась бы Надя на признание. Ни за что не сказала бы вслух о том, что тысячу раз передумала про себя». Говорит зажатость характера, говорит воспитанная отцовским эгоизмом отчужденность. Обманувшись в родном отце, разве может человек признаться постороннему в своих страданиях, да еще таких? Девушка, мужчине, кто это поймет? Надя раскрылась только в действительной своей исповеди, так и не назвав, и я не осуждаю ее, Своего настоящего имени. Не сказанное ею, так и не услышано окружающими. Казалось, ну какие их, кому претензии? Хочешь, скажи, а молчишь, кто ж тебя знает, Может, вовсе и не думаешь такого. Откуда окружающим, даже знающим Надю близко, Угадать этаки нестандартный нюанс? Девочке не хватает отцовской ласки. Именно отцовской, не материнской, Хотя мать у нее умерла, Ее тоже нет. Надежда ничего не пишет об этом прямо, но ведь многое угадывается сквозь строки письма. Ей не хватает любой ласки, просто ласки. И она благодарна первой ее воспитательнице, женщине, за то, что та нашла к ней ключик, что приласкала ее. Но женская ласка, как-то эквивалентная материнской, доступна ей. Отцовская недоступна, недосягаема, а оттого еще более сладка и желанна. Недоступная постепенно обретает легендарный, необычный облик. И в том, как Надя ищет этой отцовской ласки, как широко и доверчиво оглядывает мир, как неутомимо, веруя, ищет идеал, заключается, на мой взгляд, суть ее человеческого характера. Такой его черты, как настойчивость и целеустремленность, Человеческие качества, на мой взгляд, вырастают чрезвычайно прихотливо. И вывод, который несет вот такая, как у Нади, история, может быть совершенно неожиданным. Сама для себя незаметно, Думая совершенно о другом, Надя выработала в себе настойчивость. И не будет ничего неожиданного, коли вот такой отроческой стихийный поиск отца вдруг воспитает в Нади хорошего исследователя настойчивого работника в избранной ею профессии, вообще сформирует последовательного человека. Было бы, по-моему, очень важно психологическое жизнеописание человека на протяжении всей его жизни. Вот Надя, ее история, ее исповедь. Случай непростой, неординарный. Размышляя вслух над этой историей, я только интуитивно прогнозирую, Причем прогноз ведь может оказаться и ошибочным. А что, если бы судьбы людей незнаменитых, простых, ведь нет простых людей, все люди сложные, и найдены на истории, блестящие тому подтверждение, становились предметом изучения, обобщения, вывода психологии. Наука эта со временем начинает обретать черты точной дисциплины, вроде математики, Особенно, когда смыкаются методы этих предметов. Но, думаю, что до целостного психологического портрета личности, а особенно до серии психологических биографий, нам еще далеко. А раз далеко, значит, мы не можем с полной уверенностью сказать, что за что, какая шестеренка какой черты характера цепляет за другую и за какую именно. В Надиной истории мне меньше всего хотелось бы делать какие-то сравнительные выводы. Что Девити в жизни придется слаще, чем Нади. думаю, никто такого не скажет. Человеком владеют не только черты его характера, но и жизненные обстоятельства, в которые он попадает. Однако обстоятельства и характер находятся в постоянном противодействии. Личность сильна, если оказывается, выше обстоятельств. Разность этих потенциалов рождает очень важные общественные ценности. Ведь именно при победе характера над обстоятельствами